Глава 17. Когда сотрудница еженедельника Невский репортёр заявляла остановившему её сержанту о том, что через 10 минут ей необходимо быть у мэрии, то мягко говоря, грешила против истины. Она жела, или как её именовали сейчас Анжелика Гай, гнала свой роскошный автомобиль подаренный 42-летним парнем по совместительству исполняющим обязанности спонсора и любовника в сторону Приморского шоссе и далее в поселок с замечательным названием Репина, где на берегу маленького, но очень симпатичного озерца стоял его белоснежный двухэтажный особнячок. Однажды около года назад Анжелика совершенно случайно оказалась на одной пресс-конференции, которую давал Кирилл Валерьевич, окрещённый ею впоследствии папочкой по поводу очередного банкротства очередной финансовой пирамиды по имени Кентавр Банк, председатель правления которого, собрав денежки в чемодан, усовистел в неизвестном направлении, оставив кинутыми более двух тысяч рядовых вкладчиков. И угораздило же ее тогда встать и впервые в жизни представившись Анжеликой Гай задать солидному господину из комитета мэрии по финансам, сидящему перед микрофонами, каверзный и заковыристый вопросик относительно странной ситуации, выразившийся в том, что этот самый господин за 2 дня до бегства президента Кентавр банка забрал из этой дутой финансовой структуры свой вклад в размере 10.000 долларов США. Выходит, товарищу из мэрии было известно о коварных планах господина Березина в скором времени покинуть город на Неве, забрав с собой все деньги вкладчиков. И после столь каверзного вопроса о молодой и красивой журналистке, многоголосая толпа пишущих и снимающих коллег зароптала, наполнив зал пчелиным гулом, а несколько операторов дали крупный план стоящей в строгом чёрном костюме блондинки, без сомнения ставшей главным действующим лицом пресс-конференции. Кирилл Валерьевич тогда быстро справился с первоначальным секундным замешательством, вызванным неизвестно как всплывшей на поверхность правдой, но потом улыбнулся присутствующим репортерам и с полнейшей искренностью в голосе и на лице поведал, что названный случай действительно... Имел место, и он, сотрудник мэрии, и не собирался делать из этого секрета. Да, он забрал все имеющиеся у него на данный момент личные сбережения из банка, поскольку на следующий день собирался купить себе новый автомобиль, отечественный ВАЗ «Совет». Эдуард 21.093, но в самый последний момент близкие друзья уговорили его не заниматься ложным патриотизмом, а подождать и поднакопить деньжад, купить хорошую европейскую иномарку, пусть и не новую, но всё-таки. Собравшимся журналистам ничего не оставалось, как изобразить на лицах глубочайшую веру в правдивость высказанной прилюдно отмазки. Э после окончания пресс-конференции, когда Анжелика направлялась к выходу из мэрии, дорогу ей неожиданно перегородили два здоровенных парня, головы которых вряд ли заинтересовали бы даже самого жадного до да денег парикмахера, и до худшего сообщили что господин Марков выразил сильное и всепоглощающее желание лично пообщаться с симпатичной остроумной сотрудницей еженедельника Невский репортёр у себя в кабинете. Поначалу Анжелика, конечно, испугалась, мысленно рисуя в своём воображении страшные картины той кровавой мести, которую она накликала на свою голову во всеуслышание у сомнившихся в порядочности ведущего городского финансиста. В первое мгновение ей больше всего на свете захотелось убежать из этого здания куда-нибудь подальше, где можно было бы затаиться хоть ненадолго. Например, к своему близкому другу и коллеге Диме на Гайцеву, который вот уже полгода настойчиво предлагал Анжелике переехать к нему на совсем. Но с неприятной обречённостью, осознав, что легче прошибить альбомом кирпичную стену, чем отказаться от такого от деликатного предложения Кирилла Валерьевича, она печально вздохнула и с сопровождением высоченных громил проследовала по длинным коридорам обители власти в небольшое, но богато обставленное помещение, где помимо комплекта кожаной мебели имелся длинный стол, несколько стульев, компьютер и протянутый вдоль всей задней стены прямо за спиной у Кирилла Валерьевича трёхцветный российский флаг. В тот момент Кевком головы его второй раз за последние 30 минут здорово и лукаво поглядывающий на неё из-под густых бровей чиновником. Анжелика мимоходом подумала, что только российские бюрократы могут так целеустремлённо грабить свою родину, одновременно испытывая к ней огромную отеческую любовь. У вас замечательное имя. Анжелика Гай, поднявшись со своего кресла, с улыбкой произнёс Кирилл Валерьевич, направляясь к вошешедшей девушке и жестом приказывая своим громилам покинуть помещение, оставив их вдвоём. Это настоящее или, так сказать, это орчиским, чёрт возьми, с детства не люблю это дурацкое слово псевдоним, неожиданно весело признался городской финансист. Ну вы меня поняли, надеюсь. Поняла. Это не настоящее, совершенно честно ответила журналистка. А что? Оно вам чудесным образом подходит? Звучит Как музыка, я был просто уверен, что вы родились с ним. И Кирилл Валерьевич подошёл к стеновому шкафчику, достал оттуда два высоких бокала и маленькую подарочную бутылку французского шампанского. А потом поставил бокалы на журнальный столик, расположив все между двумя кожаными креслами и принялся раскручивать проволоку на пробке. Андрелика, без всякого смущения, села в глубокое, чуть поскрипывающее кожаное кресло, начала её конфиденциальные беседы с господином Марковым. Окончательно убедила журналистку, что неосторожно разглашённая ею информация, совершенно случайно поведанная по огромному секрету подругой Светой Э, добегство Березина, работавшей в Кентавр-банке, не будет иметь для неё печальных последствий. С теми, кого хотят уничтожить, не пьют французского коллекционного шампанского. Не спрашивая разрешения, Анжелика достала узкую тёмную сигаретку и с трудом сдерживая смех, вопросительно посмотрела на только что облившегося газированной пеной Кирилла Валерьевича. "Эх, вот так всегда", воскликнул финансист. "Как только я собираюсь познакомиться поближе с красивой женщиной, я так сразу же попадаю вот в такие дурацкие ситуации. И так всю жизнь". Стрихнув на ковёр под ногами бегущее по ладони струйки шампанского, Марков достал из кармана пиджака золотую зажигалку и щёлкнув ею, галантно поднёс синий язычок пламени к кончику длинной коричневой сигареты. Закурив, Анжелика с улыбкой и любопытством посмотрела на разглядывающую над две трети опустевшую золотистую бутылочку Кирилла Авальевича который в этот момент уже не казался ей таким уж страшно опасным, коррумпированным монстром, как несколько минут назад. Напротив, сейчас он выглядел смешным и растерянным. "Какая обида", с растерянной улыбкой пробормотал финансист, обернувшись к Анжелике, разглядывающей его как картину в русском музее. Эту бутылку Я привёз из Марселя и целый год хранил, мечтая о том, как ко мне пожалует красивая стройная блондинка, и я, как истинный джентльмен, угощу её этим замечательным десятилетней выдержки лимонадом, не догадался даже поставить её в холодильник. Что делать? Он спросил это так неподдельно искренне, что Анжелика не могла не ответить ему тем же. Наверное, вам следует в качестве компенсации пригласить меня в какой-нибудь ресторанчик, произнесла она почти нежным, изящным прикосновением указательного пальца, стряхивая выросшие на кончике сигареты столбик серого пепла. "Согласен", с плохо сдерживаемым восторгом ответил Кирилл Валерьевич, похожий на школьника, впервые в жизни получившего пятёрку. И тогда «Может быть, вы ответите мне на один маленький вопрос? Что вы делаете сегодня вечером? Часиков этак восемь, а? Как что? Иду с вами в ресторан!» — улыбнулась Анжелика, поднимаясь с кресла. «Я живу на улице Садовой, дом номер пятьдесят один». Э машина к подъезду и цветы, я гарантирую. Вежливо поклонился хозяин кабинета и галантно отступив в сторону, выпустил в коридор свою очаровательную гостью. Их необычная беседа длилась всего-навсего каких-то 10 минут. В назначенный час возле подъезда на садовая Анжелика села в серебристую Вольву. На заднем сидении автомашины сидел приятно пахнущий дорогим одеколоном городской финансист в элегантном с иголочки костюме, из нагрудного кармана которого торчал аккуратный уголок белого платка. На коленях у господина Маркова лежал завернутый в фольгу огромный букет из пятнадцати длинных алых роз. В этот вечер Анжелика в компании с Кириллом Валерьевичем до поздней ночи пила шампанское в доселе неизвестном ей шикарном ресторане, расположенном недалеко от Зеленогорска, чуть в стороне от оживлённой трассы, ела шашлыки за сетерины, много танцевала и болтала, болтала безумко. Совершенно забыв, что дома есть мама, которая вот уже в десятый раз была вынуждена сообщать обеспокоенному Эдему на Гайцеву, что Анжелика до сих пор не вернулась с того самого времени, как надела чёрное бархатное платье и укатила в неизвестность на поджидавшей её возле подъезда новенькой иномарке. Мама уже давно привыкла к подобным выходкам своей взбамшиной дочки. А Дима сидел в тесной однокомнатной квартирке, уже в который раз накручивая диск разбитого телефона, место себе не находил от волнения. С неприятным внутренним опустошением он вдруг осознал, что произошло именно то, чего он так сильно боялся с момента возникновения их близких отношений с Анжеликой. Скромный репортёр Дима В очередной раз, выслушав сообщение Анжелиной мамы, что дочь еще не вернулась, уже был почти уверен, его любимая девушка отныне принадлежит другому мужчине, более богатому, более солидному, который может дать ей то, чего она, в принципе, заслуживает, то, чего не может дать ей он, самый обычный, влюбленный, 25-летний парень. Оставив наконец в покое и ни в чём не повинный телефонный аппарат, Аногайцев надел кроссовки, спустился на пустынный ночной проспект Маршала Жукова и купил в ближайшем ночном ларьке бутылку столичной. Вернувшись домой, он стал методично поглощать водку рюмка за рюмкой, пока сознание не обволокло баюкивающим туманом. И он не уснул прямо за кухонным столом в обнимку с продолжающим молчать телефоном.